Глава 11. Мы болтались тут день или два, и когда полная луна коснулась земли на другом краю пустыни, заметили вереницу маленьких черных фигурок, двигавшихся по ее серебристому лику. Мы видели их так ясно, как будто бы они были нарисованы на луне чернилами. Это был другой караван. Мы замедлили ход и полетели за ними так только ради компании, хотя нам было вовсе не по дороге с ними. И громыхал же этот караван, и стоило посмотреть на него утром, когда солнце взошло над пустыней, и длинные тени верблюдов протянулись по золотому песку точно тысяча пауков-сенокосцев, идущих вереницей. Мы не приближались к ним, так как знали теперь, что перепугаем их верблюдов и произведем переполох в караване. Это была самая нарядная выставка богатого платья и пышности, какую мы когда-нибудь видели. Некоторые из вожаков ехали на драмадерах. Мы в первый раз увидели их здесь, очень высоких которые шли в перевалку точно на ходулях и шибко покачивали всадника и здорово трясли обед в его желудке. Зато они легки на ходу и верблюду за ними не угнаться. Караван сделал привал около середины дня, а перед вечером тронулся дальше. Между тем... Солнцем происходило что-то очень странное. Сначала оно стало точно из желтой меди, потом из красной, потом превратилось в багровый шар, а воздух стал душным и тяжелым. И вскоре все небо на западе потемнело и как будто заволокло с густым туманом. Выглядело страшным, грозным. Вроде того, знаете как оно выглядит, когда смотришь на него в красное стекло. Мы взглянули вниз и увидели, что в караване поднялась суматоха, все метались, точно перепуганные, а потом попадали на песок и лежали, не шевелясь. Вскоре заметили мы, что надвигается какой-то огромный страшный вал, который поднялся от земли до неба, И закрыл солнце и шел вперед точно полчище. Потом подул ветерок, сначала легкий, там сильнее, и нам в лицо посыпались песчинки, которые жгли, как огонь. Атом крикнул: Это песчаный ураган. Повернитесь к нему спиной. Мы так и сделали. И спустя минуту ветер бушевал. Песок сыпался на нас лопатами и наполнял воздух так, что ничего нельзя было разобрать. Через пять минут лодка наполнилась до краев, и мы сидели на ларях, зарытые по горлу в песок, и только головы наши торчали наружу, и мы едва переводили дух. Затем буря начала стихать, и мы увидели, что чудовищный вал понесся дальше по пустыне. И зловещее это было зрелище, могу вас уверить. Мы выбрались кое-как из песка и взглянули вниз. И там, где был караван, теперь расстилалось только песчаное море, спокойное и тихое. Все люди и верблюды были задушены, убиты и погребены. Погребены под толщей песка футов в десять по нашему расчету. И Том сказал что, может быть, много лет пройдет, прежде чем ветер отроет их трупы, и все это время друзья их не будут знать, что стало с караваном. Том прибавил. «Теперь мы знаем, что случилось с теми людьми, у которых мы взяли сабли и пистолеты». «Да, сэр, так оно и было». Теперь все стало ясно, как день. Ураган засыпал их песком, и дикие звери не могли добраться до них, а ветер открыл их тела, когда они уже высохли, как бумага, и не годились для еды. Мне кажется тогда, что мы жалели бедняков и горевали о них, как только можно жалеть и горевать о людях. Но я ошибался. Смерть этого последнего каравана еще сильнее огорчила нас, гораздо сильнее. Видите ли, те были совсем чужие люди для нас. Мы совсем не познакомились с ними, разве немножко со стариком, который стерег девушку. Другое дело последний караван. Мы следовали за ним целую ночь и почти целый день, и под конец... Искренно подружились с этими людьми и познакомились с ними. Я пришел к тому, что самое верное средство удостовериться, любите ли вы кого-нибудь или ненавидите, это путешествовать с ним. Так вот и с этими людьми. Нам они сразу полюбились. А когда мы путешествовали с ними, то стали настоящими друзьями. Чем дольше мы путешествовали с ними, и чем лучше знакомились с их жизньем, бытьем, тем сильнее и сильнее они нам нравились, и тем больше и больше мы радовались этой встрече. Мы так хорошо познакомились с некоторыми, что называли их по именам, когда разговаривали о них, и вскоре так сошлись и подружились с ними, что стали обходиться, без приставки «мисс» или «мистер», а называли просто имя. И это не выходило невежливо, а напротив казалось вполне естественно. Разумеется, это были не их собственные имена, а те, которые мы им дали. Тут были мистер Александр Робинзон и мисс Аделайн Робинзон и полковник Джекоб МакДугл и мисс Герриет МакДугл, и судья Джереми Бутлер, и молодой Бешред Бутлер. Эти были главные начальники в великолепных зеленых тюрбанах с турецкими саблями и разодетые, как великий магол и их семьи. Но когда мы хорошо познакомились с ними и крепко полюбили их, то они стали для нас уже не мистеры, и не судья и не что-нибудь подобное, а попросту Элик и Эдди и Джек и Гейти и Бек и так далее. И знаете ли, чем больше вы делитесь с людьми их радости и горести, тем они вам ближе и дороже становятся. Да, мы не были холодны и равнодушны, как большинство путешественников. Мы были дружелюбны и общительны, и принимали участие во всем, что происходило, и караван мог быть уверен, что мы отзовемся на всякое событие, каково бы оно ни было. Когда они делали привал, мы тоже делали привал как раз над их головами, на высоте тысячи или тысячи двухсот футов. Когда они садились обедать, мы делали тоже за компанию. Оно было гораздо приятней. Когда они играли свадьбу, Тот же вечер Бек и Эдди повенчались. Мы надели на себя самые крахмальные из профессорских манишек, а когда они устроили танцы, мы тоже отплясывали наверху. Но горе и беда особенно сближают людей, и мы окончательно подружились с ними на похоронах. Они происходили утром, чуть свет. Мы не знали покойника, и он был не из нашего кружка, но это не делало разницы. Он принадлежал к каравану, и этого было довольно. Вряд ли проливались над ним более искренние слезы, чем те, которые мы роняли на него с высоты тысячи футов. Да, расстаться с этим караваном было для нас гораздо тяжелее, чем с теми первыми, которые были нам сравнительно незнакомы и умерли так давно».